Георгий. Я сейчас в таком шоке, что просто жесть. Извольские разводятся? Ну, с Юриком я так себе общался, конечно, по остаточному принципу, а с Олей нас многое связывает, и все же. Телеведущая и владелец небезызвестного бренда «Ювелирки». Да их пара считалась одной из самых крепких среди всех моих знакомых. А за личной жизнью Ольги так и вовсе наблюдают многие. Я офигеваю, отказываюсь верить. Сверяюсь с часами. Надеюсь, комиссаров меня не убьет. Хотя, в принципе, этому вечно голодному до новых громких дел зверю можно швырять кости очередных бракоразводных кейсов бесконечно. Набираю номер, не раздумывая. Алло! Льётся громко из динамиков. Приветствую, с Новым годом! Тебя так же, Гош. Сто лет тебя не слышал. Аналогично. Дай-ка, думаю, наберу старика Комиссарова. Спрошу, как жизнь предпенсионная. Собеседник сдержанно хохочет, уловив нотки моего юмора. Сокращается. И даже смех у Олега выходит каким-то расслабленно-осанистым, преисполненным чувство собственного достоинства. Комиссаров настоящий кит-убийца, бьет прицельно и всегда побеждает. «Не уверен, есть ли в его послужном списке хоть одно проигранное дело. А раз так, то он именно тот, кто нужен Оле». «Я надеюсь, ты не решил жить вечно?» — смеюсь. «Олег, я хотел тебе одно интересное дело подбросить. Пытаюсь уловить настрой собеседника». «Вот как!» — чуть хрипло ухмыляется он, словно недавно проснулся. «Попробуй». Моя очень хорошая знакомая и известная телеведущая разводится, и ей по зарез требуется адвокат. «Лучший!» – нажимаю на него «адвокат». Вероятнее всего, за этим делом будут наблюдать СМИ. Возьмёшься? Подумаю, вариант интересный. Тогда я оставлю твой контакт Ольге Извольской. Дальше сам определись. Постой. С сомнением бросает он слишком резко. «Как ты сказал? Извольская?» Да-да, всё верно. В таком случае, прости, старик, вынужден отказать. Не понял. не Недоумеваю я. Я уже веду это дело, утверждает он. Только мой клиент Юрий Извольский. Интересно. Я принял. Перевожу скорбный взгляд на Ольгу. Тогда шансы разрешить все в ее пользу стремятся к минимуму. Повтор поздравлений, и я отключаюсь. «Плохо дело, Оль. Подвожу итог разговору. Комиссаров представляет интересы Юры». «Что ж, ясно?» Она старается не показывать, как ее это оцарапало. Желает хороших праздников и оставляет нас вдвоем. Я в шоке. Афина успевает неосознанно прильнуть ко мне. «Нет слов», — чертыхаюсь я, стараясь упорядочить мысли. «А ты почему так напряглась, когда она приблизилась?» Я подумала, что это твоя бывшая жена. Ещё один шок. В смысле? С чего ты это взяла? Имя, да и ты так смотрел на нее с воодушевлением. Да мы с ней сто лет не виделись, и такие новости. Ладно, пойдем к своим, нам еще завтракать. А после я Линке обещал в снежки порубиться. Прижимаю ее к себе, тону в её нежности и запахи. Всё. Отныне планирую просыпаться только так, как сегодня, держа в объятиях самую прекрасную в мире женщину.